Сороковая глава, одиннадцатый стих. Пастух несет заблудшую овечку на руках. Он ведет своих овец к источнику чистой воды. Мама-овечка с благодарностью смотрит на пастуха, который несет ягненка. Пастушок играет на свирели радостную песенку, а левой рукой он обнимает верного пса. Девочка несет в корзине на голове обед для пастухов. Как легко может овечка заблудиться, если отобьется от стада? Как она тогда жалобно блеет от страха? В детстве я часто сбивался с дороги. Однажды отец взял меня с собой в магазин. Мне стало скучно. Крадучись, чтобы не заметил отец, я вышел из магазина и пошел гулять по улицам Берлина. Это было, конечно, опасно. Я остановился у одной витрины. Там были такие прекрасные игрушки, куклы, дома, замки и рыцари, лошади и телеги, маленькие машинки и даже электрическая. Железная дорога. Когда я захотел вернуться к моему отцу, то не смог найти дороги назад. Я шел все дальше и дальше. Мне тогда было три года, и я не умел еще как следует разговаривать. Наконец, я очутился у одного канала. Там было много кораблей, которые привозили в город продукты питания, уголь, дрова и другие грузы. Там меня нашла одна женщина. Она не отпускала меня, пока не пришел полицейский и не привел к отцу. Мой отец уже обратился в полицию. Мои родители очень обрадовались, когда нашли свою заблудшую овцу. Я еще много раз убегал от отца, но ангелы Божии всегда охраняли меня». Еще об одном случае я расскажу немного позже. Дети, вы знаете эту песню? Как овечку, пастырь сильный, Ты веди меня вперед. Пажити твои обильны, Голос твой к водам зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, За меня ты кровь пролил. Сделай сердце мне способным вечный Твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О Иисус мой, о Иисус мой, до могилы будь со мной. Очень часто мы блуждаем в этом мире и не находим правильного пути. Тогда Иисус ищет нас. Давайте мы будем благодарить Иисуса, что Он наш добрый пастырь, который ищет нас и ведет в Свой дом».